Глава 4. Пати Санстрём также проснулась в 8:00 утра. Позднее, чем ей хотелось бы, но сказывалась усталость, и она крепко проспала ещё почти 5 часов. Пати почувствовала, что в постели рядом никого нет. Повернулась на бок и увидела, что дверь открыта. Каротышка вышел на парковку, и разговаривал с одним из парней из мотеля, кажется, с тем, которого звали Питер, с тем, что присматривал за квадроциклами. Они стояли рядом с Хондой, капот был поднят, ярко светило солнце. Патти выскользнула из постели, согнулась и проскочила в ванную комнату. Так Питер, или тот, кто стоял рядом с Хондой, не мог ее заметить. Патти приняла душ, оделась в ту же одежду, потому что они не захватили ничего на смену, и вышла из ванной комнаты. Ей хотелось есть. Дверь все еще оставалась открытой. По-прежнему ярко сияло солнце. Коротышка остался один. Питер ушел. Патти шагнула из номера на улицу. — Доброе утро, — сказала она. Двигатель не заводится, сообщил Каратышка. Тот тип чего-то с ним сделал, и теперь ничего не работает. А вчера с ним всё было в порядке. Нет, не было, возразила Патти. Вчера он заводился, а сегодня нет. Должно быть, он всё испортил. И что он сделал? Он там немного покопался отвёрткой и плоскогубцами. Я думаю, сделал только хуже. Питер? Тот, что присматривает за квадроциклами, спросила Патти. Так он говорит, если он не врёт, то удачи им, проворчал Каратышка. Наверное, именно по этой причине их здесь 9 штук вместо одного, чтобы хоть какой-то работал. Двигатель завёлся вчера вечером, потому что был горячим. А теперь у нас тыл. В этом и состоит разница. Теперь ты стала механиком, ехидно спросил Каратышка. А ты? Я думаю, Питер что-то сломал. А мне кажется, он попытался нам помочь. Нам следует быть благодарными, заявила Патти. За то, что он сломал нашу машину. Она и так была сломана. Вчера она заводилась. после одного поворота ключа. — У тебя возникли проблемы с дверью номера? — спросила Патти. — Когда? — спросил он. — Когда ты выходил сегодня утром? — Какие еще проблемы? — удивился коротышка. Ночью я хотела подышать свежим воздухом, но не смогла открыть дверь. Она была заблокирована. — У меня не возникло никаких проблем. — У меня не возникло никаких проблем. сказал Каратышка. Дверь сразу открылась. В 50 ярдах от них Питтер вышел за амбара с коричневой брезентовой сумкой в руке. Она выглядела тяжёлой. Инструменты, подумала Патти, чтобы починить нашу машину. Каратышка флек. Слушай меня внимательно. Этот человек пытается нам помочь. И я хочу, чтобы ты вёл себя так, словно ценишь его усилия, и ты не должен давать им повод прекращать помогать нам до того, как они закончат. Тебе всё ясно? Господи, пробормотал он. Ты ведёшь себя так, будто во всём виноват я или что-то вроде того. Да, вроде того, сказала Патти и замолчала. Она ждала, когда подойдёт Питер с сумкой с инструментами. Он шёл с весёлой улыбкой на лице, словно ему не терпелось стряхнуть пыль с рук и приступить к работе. "Большое вам спасибо за помощь", сказала Патти. "Никаких проблем", ответил он. "Надеюсь, работа будет не слишком сложной. Сейчас двигатель мёртв, как дверной гвоздь". Обычно это связано с электропроводкой. Может быть, какой-то провод расплавился. Вы сможете починить? Мы можем срастить концы, чтобы обойти испорченное место. Рано или поздно вам придётся сделать серьёзный ремонт. Такие вещи часто случаются. Как долго вы будете сращивать провода? Сначала нужно найти место, где они расплавились. Вчера вечером двигатель заводился, мешался каратушка. Потом он проработал 2 минуты, и мы его заглушили, и всю ночь он охлаждался. Как могли расплавиться провода? Питер ничего не ответил. Он просто спросил, сказала Патти. На случай, если расплавленный провод это ложный след. Мы не хотели бы зря отнимать ваше время. Вы такой милый, что нам помогаете. Всё нормально, сказал Питер. Это вполне естественный вопрос. Когда вы выключаете двигатель, перестают работать вентилятор радиатора и водяной насос. Прекращается принудительное охлаждение и циркуляция. Самая горячая вода пассивно поднимается в верхнюю часть головки цилиндра, И поверхностная температура в первый час может повыситься. Может быть, провод в каком-то месте касался металла. Он нырнул под капот и немного подумал, проследил пальцем цепи, изучил провода, подвижные части и сочленения, осмотрел аккумулятор. При помощи отвёртки проверил, надёжно ли прикреплены клеммы, потом отошёл в сторону и предложил Давайте попробуем завести её ещё раз. Каратышка забрался на водительское сиденье, оставив ноги стоять на земле, повернул голову к приборной доске и положил руку на ключ зажигания, потом вопросительно посмотрел на Питера, тот кивнул. Каратышка повернул ключ. Ничего не произошло. Совсем ничего. Они не услышали даже щелчка, гудения или покашливания, с тем же успехом можно было не поворачивать ключ. Полная инертность, тихо как в могиле, мёртв, как самый мёртвый мертвец. Элизабет Касл оторвала взгляд от монитора и посмотрела куда-то в сторону, словно обдумывала возможные варианты сценария. и последовательность шагов при разных обстоятельствах. Скажем, решила, что Ричард идиот, который перепутал город. В таком случае ей требовалось от него избавиться. Конечно же, вежливо, но быстро и эффективно. Вероятно, они арендовали жильё, предположила Элизабет. Так поступали большинство людей. Владельцы жилья оплатят налоги, Нам придётся найти их каким-то другим способом. Они были фермерами. Я так не думаю, ответил Ричард. Не помню истории о том, что отцу приходилось вставать рано утром и кормить кур перед тем, как пройти 20 миль до школы, к тому же, поднимаясь в гору. Ведь именно такие рассказывают фермеры, не так ли? Но я не слышал ничего подобного. Тогда я даже не знаю, с чего следует начать. Лучше всего с книги записи рождений, предложил Ричер. Но здесь архивы округа, а не города, которые находятся довольно далеко отсюда. Может быть, вам следует начать с данных переписи населения. Ваш отец должен был попасть в две переписи: в первый раз примерно в 2 года, а второй, когда ему исполнилось 12. А где их можно найти? спросил Ричард. Они в архиве округа, только в другом офисе, который расположен поближе. И сколько всего таких офисов? Довольно много. Она дала ему адрес нужного ему места и подробно объяснила, как туда добраться. Ричард попрощался и вышел. Миновал гостиницу, где провёл прошлую ночь, прошёл мимо кафе, куда собирался зайти, чтобы поесть, и теперь шагал на юго-восток по центральным кварталам, по изношенным тротуарам, которым вполне могло быть 80 лет или даже 100. Магазины, чистые и аккуратные, многие из них торговали кухонной утварью и посудой, а также огромным количеством товаров, связанных с приготовлением и поглощением пищи. Попадались и обувные лавки, А также те, где продавались сумки. Здание, которое искал Ричард, оказалось современной низкой и широкой постройкой и занимало место сразу двух домов. Оно выглядело бы уместно в университетском городке, в окружении компьютерных лабораторий. Впрочем, так и было. Личер понял, что представлял ряды полок, заполненных покрывшимися плесенью документами, написанными от руки выцветшими чернилами и перевязанными бичёвкой. Конечно, всё это существовало где-то, но только не здесь. Документы уже 3 месяца находились на хранении после того, как их скопировали, каталогизировали и индексировали в компьютере. Нужные сведения теперь можно было получить не при помощи тучи пыли и тележки на колёсах, а при помощи щелчка мышки и жужжащего принтера. Современный мир. Ричард вошёл и направился к стойке регистрации, которая могла находиться в современном музее или приёмной преуспевающего дантиста. За стойкой сидел парень, выглядевший так, словно его отправили сюда в качестве наказания. Ричард поздоровался. Наказанный поднял глаза, но не ответил. Джек сказал, что ему нужно получить сведения двух переписи населения. Касательно каких людей? спросил парень всем своим видом показывая, что ему совершенно всё равно. Родившихся здесь, ответил Ричард. Клерк смотрел на него с недоумением. В Локонии, сказал Джек. New Hampshire, USA. Северная Америка, мир, солнечная система, галактика, вселенная. Почему двух? Почему нет? Какие годы? Ричард ответил. Сначала назвал год, когда его отцу было 2 года, потом 12. Вы являетесь постоянным жителем округа? Последовал следующий вопрос. А вам это зачем? финансирование Никто не работает за даром, но местные жители имеют право на бесплатное обслуживание. Я пробыл здесь достаточно долго, сказал Ричард. Во всяком случае, не меньше, чем в других местах, где побывал в последнее время. Какова причина ваших поисков? Разве это имеет значение? поинтересовался Джек. У нас есть ряд вопросов, на которые следует давать ответы. Семейная история, сказал Ричард. А теперь мне нужно ваше имя, заявил наказанный. Зачем? Мы должны сдавать отчёты и записывать имена, чтобы никто не подумал, будто мы занимаемся приписками. Вы можете выдумывать имена целый день. Мы должны увидеть удостоверение личности. Зачем? «Разве данная информация не является публичной собственностью?» спросил Ричард. «Добро пожаловать в реальный мир!» заявил клерк. Джек показал ему паспорт. «Вы родились в Берлине», заметил наказанный. «Верно», ответил Ричард. «Но Берлин находится совсем не в Нью-Гэмпшире». «Тут есть какая-то проблема». Вы полагаете, что я иностранный шпион, которого отправили сюда, чтобы подорвать то, что случилось здесь 90 лет назад? Клерк написал Ричард в верхней клетке таблицы. Кабинка номер 2, мистер Ричард, сказал он, показав на противоположную стену. Джек вошёл в замкнутое прямоугольное пространство со слабым освещением и длинными клиновыми столами, разделёнными на отсеки. В каждом стояли стул, обитый твидом, и компьютер с плоским экраном. На столе лежали заточенный карандаш и тонкий блокнот с названием округа, как в хорошем отеле. На полу толстый ковёр, стены декорированы тканью, деревянная мебель очень высокого качества. Ричард подумал, что это помещение обошлось городу в миллион долларов. Он сел в отсеке номер 2. И перед ним тут же ожил монитор. Голубой фон. На экране две маленьких иконки в правом верхнем углу, совсем как почтовые марки на конверте. Ричард не был опытным пользователем, но ему доводилось иметь дело с компьютерами, а ещё он видел, как это делают другие. Теперь даже в дешёвых отелях у парттье имеется компьютер. И Ричард не раз наблюдал, как клерк щёлкает мышкой, просматривает списки и печатает. Прошли те времена, когда ты мог просто положить на стойку пару купюр и получал большой бронзовый ключ от номера. Он переместил мышку и направил стрелку к иконкам, поскольку узнал, что там находятся файлы или папки с файлами. По ним нужно кликнуть, и они открываются. Ричард так и не понял, когда нужно нажать на кнопку мыши один раз, а когда дважды. Он видел, как это делают и так, и так. Обычно он щёлкал дважды. Если есть сомнения, то и так далее. Может быть, это не помогало, но никогда не вредило. Всё равно что выстрелить кому-то в голову. Двойное попадание вреда тебе не принесёт. Ричард навел стрелку на левую иконку, дважды щелкнул мышкой, и экран тут же сменил цвет на серый, как на палубе военного корабля. В центре появилось черно-белое изображение за главной страницей правительственного отчета, точно свежая копия, отпечатанная чопорным старомодным шрифтом государственных печатных машинок. Наверху было написано «Министерство торговли США». R. P. Lamont, секретарь Бюро переписи населения, V. M. Stuart, директор. В середине шла надпись: 15-я перепись населения Соединённых Штатов. Результаты для муниципалитета Лаконии, Нью-Гэмпшир. Внизу Ричард прочитал: Для продажи управляющему документами Вашингтон, округ Колумбия. цена 1 доллар Джек видел верхнюю часть второй страницы, появившуюся внизу экрана. Тут всё было понятно. Требовалось прокрутить изображение при помощи маленького колёсика мышки. Оно находилось ровно посередине между лопатками, под подушечкой указательного пальца. Удобно. Интуитивно. Ричард бегло просмотрел вступление, где говорилось, главным образом, об улучшениях методологии, сделанных после 14-й переписи. И в самом деле хвостовством тут не пахло. Скорее, разговор одного ботаника с другим, даже в те времена. Вещи, которые необходимо знать, если ты любишь считать людей. Дальше шли списки, «Обычные имена и старые профессии», и перед Ричером начал разворачиваться мир 90-летней давности, производители пуговиц и шляп, перчаточники, рабочие, добытчики-живицы, железнодорожные инженеры, продавцы шелка и лудильщики. Имелся даже отдельный раздел, озаглавленный «Необычные профессии для детей». Большинство из них оптимистично назывались учениками или помощниками: кузнецы, каменщики, машинисты, разливщики, плавильщики. Но не нашлось ричеров. Только не в колонии Нью-Гемпшир в тот момент, когда стено было 2 года. Ричер вернулся к началу списка и просмотрел его ещё раз. Обращая особое внимание на колонку, где речь шла о детях, находившихся на Иждевении. Может быть, произошёл какой-то ужасный несчастный случай, и сироту Стена взяли в свою семью добрые соседи, не связанные с ним родственными узами, и внесли его имя в перепись. Однако он не нашёл находившихся на Иждевении детей по имени Стен Ричард. не в Лаконии, Нью-Гэмпшир, в тот период, когда его отцу было два года. Ричард заметил место в левой верхней части экрана, где имелось три маленьких кнопки, красная, оранжевая и зеленая, точно три крошечных сигнала светофора, лежавшего на боку. Он дважды кликнул на красную, и документ закрылся. Тогда Джек открыл другую иконку справа, обнаружил шестнадцатую перепись имя другого секретаря, другого директора, но с новыми существенными улучшениями по сравнению с предыдущей переписью. Затем шли списки, теперь уже восьмидесятилетней давности, которые несколько отличались от предыдущих. Появились новые должности на фабриках, стало меньше фермеров, но ричаров по-прежнему не было. Не в лаконии New Hampshire в тот год, когда Стану Ричард исполнилось 12 лет, Ричард дважды щёлкнул мышкой по красной кнопке, и документ закрылся.